Глава 3. Парни отреагировали по-разному. Славик испуганно заморгал, Мирон с предвкушением потряс кулаками, Филипп неопределенно хмыкнул, ну а Роман. Роман согласно кивнул и весьма своевременно добавил: на обороте общей карты написано, что пятерка одолевшая демона в первые же сутки получит какой-то полезный бонус. Слова о бонусе тут же взбодрили ребят. И не мое, это же невозможно. с м е н и л о с ь как бы нам это провернуть? Ну а пока вы облагораживаете дом, я решил добавить мотивации. Мы с Романом подготовим все к успешной вечерней вылазке. Будет сделано в лучшем виде. Кивнул Фил, тут же бери о б р а з д ы правления в свои руки. Славик, сделай замеры. Мирон, прикинь комплектующие. Роман, я возьму два бутылька оживчика для торга. Окна и двери нам нужны, кивнул Роман. До вечера, друзья. Отлично, расплылся в улыбке Фил. Увидимся. В доме тут же закипела бурная деятельность, а мы с Романом вышли во двор. Уважаемые зрители, я вежливо улыбнулся, глядя на ближайший Макрис. В ближайшие пару часов не будет ничего интересного. Часть нашей команды займется облагораживанием дома, ну а мы с Романом отправимся знакомиться с влиятельными людьми заставы. Я широко улыбнулся в глубине души, проклиная чёртову жару и чёртову пустыню. А вот вечером, вечером, если нам посчастливится получить бонус, мы пойдем на демона в пустыне. Посчитав, что заинтриговал зрителей более чем достаточно, я посмотрел на Романа и, дождавшись от него величавого кивка, двинулся за ним по некому подобию дороги. Видимо, заброшенная нынче каменная шахта раньше пользовалась популярностью. Поскольку что дороги, что многочисленные дома были сделаны из камня, да и вообще вся застава представляла собой прямоугольник, обнесенный сложенный из крупных блоков каменной стеной. Таких прямоугольников было несколько, и располагались они вдоль разрушенной местами двухметровой стены, которая отделяла пустыню от территории пустынного княжества. Получалась едкая каменная пунктирная линия из застав. Сделав себе мысленную отметку, заехать на территорию шахты или поговорить со знающими людьми, мы с Ромой достаточно быстро обошли всю заставу и добрались до некого подобия казармы-башни, сложенной из камня. Судя по карте, это и была резиденция капитана Оута. д о л о ж и в ш и с я прибытии пыльному караульному, мы почти сразу были приглашены сначала на территорию казарм, а потом и в саму башню. Сразу видно, что вы новички. Добродушно ухмыльнулся воин на обычных кожаных доспехах которого к р а с о в а л с я дворянский герб. Кто ж по такой жаре по заставе разгуливает? Капитан сидел за огромным письменным столом, на котором была разложена большая карта и невысокие стопки бумаг. А нас усадил напротив, предложив красивые резные стулья. Его кабинет располагался на последнем этаже башни и мог похвастаться шикарным панорамным видом. Наверняка дело не обошлось без магии, так как снаружи башни была сложена из камня. Думаю, как и было уговорено, разговор с нашей стороны Павел Роман. Вечером у вас появятся дела, и вы вряд ли сможете нас принять. В принципе верно, согласно кивнул капитан. Вечерняя тренировка, построение, обход, разбор гильдейских жалоб заставы оживают после захода солнца. Вижу вы з а н я т о й человек. Роман задумчиво посмотрел на стол, на котором лежали несколько жидких бумажных стопок. Возможно, наша скромная пятерка из начинающих одаренных может вам чем-то помочь? Ха-ха-ха! Весело рассмеялся в о и н Не сочтите за грубость, но скорее всего будет наоборот. Вот как удивился Роман. Я чего же? Я на этой заставе уже третий год и успел застать несколько золотых мечей. Не обижайтесь, господа гимназисты, но обычно от вашего брата проблем больше, чем пользы. Насчет последнего охотно верю. Вот только почему капитан служит здесь уже третий год? Ссылка? Угасающий рот? Потолок карьерной лестницы? Третий год? Похоже, Романа тоже заинтересовал этот вопрос. Скажем так. Капитан мгновенно помрачнел. Моя семья и родовая способность. недостаточно влиятельно, чтобы выбирать место службы. Ага, значит, все-таки угасающий род. Жаль, капитан создает впечатление адекватного человека. Мы будем благодарны, если вы перечислите проблемы, которые обычно создают практиканты. Вежливо улыбнулся Дубровский, уходя от неприятной капитану темы. Это можно. Невесело усмехнулся воин. Для начала, господа гимназисты несколько дней пытаются пристроить телеги со свежими фруктами и овощами. Опа, не понял. Уж не знаю, кто дает практикантам такие советы, но обычная еда или протухает, или разбирается, побросывается не местными т о р г о ш а м и А как же трактирщик? Не выдержал я. Ему же выгодно взять товар со скидкой. Молодой человек, капитан задумчиво посмотрел сквозь меня. Когда я прибыл на службу, здесь было три трактир а и два постоялых двора. Сейчас на заставе работает только одна таверна, и то старый Генрих едва-едва сводит концы с концами. Нет народа, нахмурился Роман. Да народ-то есть, вздохнул капитан. Не так много, конечно, как бы хотелось, но есть. Гильди, и гильди. После череды отравлений едой и дюжины смертельных случаев. Трактирщикам запретили закупать еду самостоятельно, только по договору через гильдейских представителей. Ну, у вас же здесь почти свободная экономическая зона, заволновался я, поскольку мой гениальный план летел псу под хвост. Княжество заинтересовано в развитии региона. Все так, согласно кивнул воин. Но одновременно с этим застава это защитное укрепление княжества, и каждый случай не боевых потерь. Расследуется очень тщательно, и я бы сказал сурово. Кем? Ребята, не стоит вам забивать этим голову. Покачал головой капитан. Даже я не смог прижать их к ногтю. И все же, вот за что уважаю и ценю Романа, так это за его вежливую настойчивость. Драбины, мелкий дворянский род, служит в пустынные к о н т р р а з в е д к и к н я ж е с т в а Дайте угадаю, не удержался я. Местные гильдии – это их представительство. Вот теперь все вставало на свои места, и тут же возникал вопрос, что делать дальше. У меня нет доказательств этому, скривился воин. Да и не должен был я вам этого говорить. И что? Нельзя открыть новый трактир? С чего это? Удивился капитан. Плати пошлину в казну за ставы, покупай патенты, открывайся на здоровье. Кстати, около вашего домика есть отличное здание: помещение под кухню, погреб, второй этаж с гостевыми комнатами. Вот только... только что? Ничего, нахмурился воин. Но я вам так скажу: лучше в это дело не лезть. А почему они сами не откроют доходный дом и кабак? Гильдии не имеют права открывать п и т е й н ы е и прочие заведения на оборонительных объектах? Если имеется хотя бы одна функционирующая таверна, наша застава, кстати, единственная, где еще. Ну вы поняли. Вот оно что. Давит конкурентов, чтобы организовать свою м о н о п о л и ю Неприятненько. Ладно, мы с Романом переглянулись. Что еще нам нужно знать? С едой не получится, ну бог с ним. Зато у нас есть подстраховка в виде з е л и й и кузнечно-ремонтных услуг. Зелья, специи, о г о р о ш и л нас капитан. Продавать их могут только лицензированные зельевары или алхимики. А если получить лицензию? Сдаешь экзамен на соседней заставе у достопочтимого Дорича. Пожал плечами Ут. Подаешь все бумаги и получаешь лицензию. А по времени это сколько? Кислу уточнил Роман. Недели две, прикинул про себя воин. Но обычно на месяц затягивается. Не все приносят все необходимые документы. Класс, второй бизнес-план летит к чертям. А покупать ты их можно? Обреченно уточнил я. Конечно, удивился капитан. Запрещено только продавать. А какой штраф? Вяло уточнил я, соображая, что делать дальше. Серебрушка, поморщился Оут. Со склянки или мешочка первого ранга две за второй, ну и так далее. Вообще, насколько я понимаю, это не очень-то дорого. Значит, в чем-то должен быть подвох. Вот только в чем. К тому же местные приключенцы и добытчики при заключении контракта с гильдией обязуются осуществлять закуп зелий, специй и артефактов исключительно у гильдейских купцов. Ну и продавать все добытое в пустыне им же. А вот и подвох. Нам просто некому будет продавать наши зелья. А те редкие приключенцы, действующие на свой страх и риск, могут неделями сидеть на барахолке, и никто не возьмет их трофеи. Капитан Оут Роман невесело улыбнулся, а я ощутил, как в товарища клокочет едва сдерживаемая ярость. Скажите, а у вас здесь практикуются рукопашные бои? Пограничная территория, покачал головой воин. Все дуэли, рукопашные схватки и бои с холодным, огнестрельным и пневматическим оружием запрещены княжеским указом. Мы с Ромой переглянулись, и я откинулся на спинку стула. Провал, полный провал. А ведь я пообещал Зинаиде Ивановне, что все гимназисты будут накормлены, и помимо продуктов она обещала послать двух девчонок-практиканток. Неужели все пропало? Скажите, капитан Оут, я помассировал виски, пытаясь с концентрироваться на решении проблемы. А где питаются ваши солдаты? У Генриха, вздохнул воин. Видите ли, господа гимназисты, у нас в княжестве действует система тендеров. Чья заявка дешевле, тот контракт и заключается. Мы на периферии, а качестве еды, которую едят солдаты, есть дело только мне до старения г е н р и х у Это называется коррупция, холодно отчеканил Роман, порывисто поднимаясь на ноги. Но у вас же есть Макрисы, у вас проводится Золотой меч. Так и знал, что с мальчишками не стоит говорить на серьезные темы, пробормотал себе под нос капитан. Хотя кто еще снимет с них розовые очки? Хотите сказать, что организаторы состязаний вырезают эти сцены? Догадался я. Это очевидно, скривился капитан. Но у меня есть и хорошая новость для вас. Что за новость? Не утерпел Роман, которого аж потряхивало от масштабов устроенного в княжестве беспредела. Лично у вашей пятерки проблем не будет. Да о б д е р у т как липку, да заработают на вас небольшое состояние, но если вы не будете вмешиваться в дела заставы, вам будет комфортно. Комфортно говорите. Я посмотрел на поджавшего губы Романа и вопросительно вскинул брови. Дубровский упрямо нахмурился и отчетливо кивнул. х а Вот это я понимаю, дворянин, благородный, для которого честь явно не пустой звук. Пускай из трех наших бизнес-идей провалились все три еще на этапе идеи, это не повод сдаваться. В шахматах такое происходит с плоши ь рядом. Кажется, противник загнал тебя в безвыходную ситуацию. Но стоит немного подумать, как появляется незамеченный ранее ход. И я буду не я, если не смогу найти выход из сложившейся ситуации. Капитан Оут, я поднялся со стула и встал рядом с Романом. Мы хотим подать прошение на открытие с о б с т в е н н о й столовой, в которой для начала будут питаться одни гимназисты. Гильди и это не понравится, вздохнул воин, поднимаясь на ноги следом за нами. Но я со своей стороны поддержу вас, чем смогу. Могу даже собственноручно выписать патент. А была не была. Хотел сначала разведать ситуацию со всех сторон, но у нас с собой запас зелий. Я достал из кармана бутылек и аккуратно поставил его на край стола. И мы с удовольствием можем их вам подарить. А взамен, капитан, на удивление быстро соображал и мгновенно распознал ключевое можем. Исключительно бескорыстно оскорбился Роман. Хорошо, усмехнулся Воин. Что я и мои парни могут сделать для вас, разумеется, бескорыстно? Тактика малых групп. Тут же отреагировал Рома. Занятия с вашими солдатами. Холодное оружие, огнестрел, пневматика. Мы с удовольствием впитаем опыт профессиональных воинов. Индивидуальные занятия с закрепленными за вами сержантами. Немного подумав, произнес капитан. Будет тяжело, иногда даже больно, но повышение воинского ранга я вам гарантирую. А з е л ь я для своих бойцов вы где берете? Закупаем. Капитан скривился, словно от зубной боли, у г и л ь д е й с к и х Есть вероятность, осторожно начал я, что при наличии ингредиентов, при наличии ингредиентов и помощи в получении л и ц е н з и и перебил меня Роман. Мы гарантируем производство зелий первого и второго ранга по себестоимости для гарнизона нашей и соседних застав. Признаться, не ожидал от дубровских, непонятно ответил капитан о у т Но рад, что в этом достойном роду растет не менее достойная смена. Правильно ли я понимаю, что ваша семья заинтересовалась моей заставой? Пока нет, покачал головой Роман, а я ощутил смутное беспокойство. Это из-за о с т а в о из-за интересовался я и моя пятерка, и этого достаточно. Что ж, господа, капитан посмотрел на нас как на взрослых, рад вашему появлению и, надеюсь, на взаимовыгодное сотрудничество. Взаимно, капитан, кивнул Роман. Взаимно. Ну и последний момент. Я дождался, когда дворяне перестанут обмениваться любезностями. Капитан Оут, как насчет небольшой вечерней прогулки в пустыню? При всем моем уважении, воин посмотрел на меня как на ничтожество. Ни я, ни мои парни не собираемся быть чьей-либо нянькой. Ну что вы? Усмехнулся я. С демоном мы справимся и сами. Я имел в виду сопровождение и консультацию опытного человека, желательно военного и не связанного с гильдией. О, воин слегка смутился. Прошу прощения, не так вас понял. Если смотреть на это дело под таким углом... Сержант ж и ж е к с удовольствием составит вам компанию в вашем вечернем променаде. Благодарю, капитан. Роман с грацией истинного дворянина поставил точку в нашей беседе. И будьте так добры, выделите кого-нибудь из ваших людей, чтобы помочь доставить телеги с продуктами до той самой бывшей таверны. Быстро вы, усмехнулся воин и неожиданно рявкнул: ж и ж е к а ну дой ко мне в кабинет!" Не прошло и нескольких секунд, как уже знакомый нам воин с пшеничными усами стрелой взлетел по лестнице. Слышал наш разговор, сурово спросил его Оут. Только то, что необходимо слышать, сэр, гаркнул сержант. Про вечернюю вылазку из здания под трактир, сэр. Остальное не слышал. Ни про г и л ь д е й ц е в ни про Жежек. Виноват, сэр. Исправлюсь, сэр. Проводи господ гимназистов до пары мечей. Встретьте повозки. Капитану, виноватым голосом протянул я. Тут такое дело, совсем забыл сказать. Вместе с повозками прибудут две практикантки. Практикантки? Тут же насторожился воин. Ну да, еду там готовить будут и всякое такое. Еду готовить? Задумчиво повторил капитан. Ну-ну. Жижик слышал? Слышал, сэр. В р а з п о г р у с т н е в ш и м голосом отозвался сержант. Странно, и чего это он? Встретить, сопроводить, барышень разместить со всеми удобствами на втором этаже пары. А мебель выражение лица сержанта сделалось совсем уж кислым. Жижек. Понял, сэр. Вздохнул сержант. Будет выполнено, сэр. Я покосился на Романа, но тот в ответ лишь недоуменно пожал плечами. В чем проблема-то? Ну практиканки т и практикантки. Чего тут такого? ж и ж и к тем временем повернулся к нам и, вздохнув, произнес: "Ну что, господа гимназисты, пойдемте что ли? Барышни они такие, любят, чтобы сразу уютно было, ну или хотя бы было на чем спать. Да чего они так из-за этих девчонок переживают?" ж и ж и к еще раз вздохнул и ловко потопал вниз. И уже когда мы спускались по лестнице вслед за ним, до меня донеслись негромкие слова капитана Оута. Надо же, дворянки будут кашу для безродных солдат варить. Кому скажешь, не поверят. В голове что-то щелкнуло. Ведь сам же сказал, что мы первые безродные, участвующие в Золотом Мече. И следом меня догнало полное понимание надвигающейся катастрофы. Ведь свои п р а к т и к й эти девчонки обязаны мне. Вот это попал, так попал.